Джеймс Хедли Чейз, английский писатель, популярный мастер приключенческого жанра, автор около 90 романов и повестей, некоторые опубликованы на русском языке. По одному из его произведений «Весь мир в кармане» поставлен на советском телевидении многосерийный фильм. Умер в 1984 году. Джеймс Хедли Чейз. И каждому воздастся. Рига, Латвийский театральный фонд, 1990 год. Глава первая. Срочный вызов свалился на меня без 5.11, как раз когда я собирался уходить. Случись он чуть позже, я бы смело мог не обратить на него внимания. Но до официального окончания работы оставалось пять минут, и мне пришлось снять трубку. К ночному телефону был подключен магнитофон. Он автоматически начинал записывать, как только раздавался звонок. Это было частью эффективно действующей системы «Большой брат смотрит на тебя». Примечание. Чейз обыгрывает образ из романа Оруэлла «1984». Примечание переводчика. Я снял трубку. «Корпорация Сейф и Лоренса. Ночная служба», — сказал я. Говорит Генри Купер, раздался один из тех сытых и надменных голосов, у обладателей которых солидные доходы и суперлюксовые тентхаусы. «Как быстро вы можете прислать человека? У меня неприятности с сейфом». Я прикинул, что вечер с Джейн идет коту под хвост. Я подвожу ее уже в третий раз за месяц. «А где вы находитесь, сэр?» — предельно вежливым тоном сказал я. «Помню, что магнитофон записывает каждую мою интонацию». А мне уже влетало за то, что я рычу на заказчиков. «Эшли Армс, и мне немедленно нужен человек». Я бросил взгляд на настольные часы. Было две минуты двенадцатого. Если я скажу ему, что ночная служба закрыла лавочку, меня выхвырнут за ворота. А потерять возможность зарабатывать деньги было для меня непозволительной роскошью. «Не можете ли вы сказать мне, что с вашим сейфом, сэр?» «Я потерял ключ, немедленно пришлите человека». Он швырнул трубку, и я сделал то же самое. Я обещал Джейн, что встречусь с ней в четверть двенадцатого. Мы планировали пойти потанцевать в недавно открывшийся клуб. Она была уже одета и ждала меня. Эшли Армс находился на другом конце города. К тому времени, пока я смотаюсь туда, открою этот проклятый сейф, вернусь, поставлю фургон и на троллейбусе доберусь до нее, будет в лучшем случае половина первого. Я не мог себе представить, что Джейн соизволит так долго ждать меня. Последний раз, когда я подвел ее, она сказала, что следующий раз станет последним. Позвонить ей из конторы я не мог, личные звонки у нас не разрешались, но ниже по дороге была телефонная будка, и я мог взятнуть оттуда. Схватив ящик с инструментами, я запер двери и поспешил к фугону. Начинался дождь, а у меня не было плаща. Движение было оживленное, и когда я добрался до будки, оказалось, что негде припарковаться. Минут десять я кружил по улицам, пока какой-то парень не выехал со своего места, и я смог поставить машину. Было двадцать минут двенадцатого, когда я набрал номер Джейн. Она сразу же сняла трубку, словно сидела у телефона и ждала, когда я позвоню, и скажу, что встреча срывается. А первых же моих слов она пришла в ярость: Если ты не можешь освободиться, я знаю того, кто всегда может. Я тебя предупреждал, Ичад, что это последний раз. Меня просто мутит. Я устала от твоих вечных обманов. Это последний раз. Но, Джейм, я ничего не могу сделать. Я говорил с безмолвной трубкой. Она дала мне отбой. Я снова набрал ее номер, но она не ответила. Я подождал немного и пошел к грузовику. Словно назло дождь теперь лил, как из ведра. Я ехал в арм в состоянии черной меланхолии. Я проклинал корпорацию Сейфа Лоренца, я проклинал мистера Генри Купера и самого себя за то, что не догадался взять плащ. Знал уже, после того, как поставлю фургон в гараж, придется добираться домой под дождем, а на мне мой лучший костюм. Эшли Армс был большим жилым кварталом самой респектабельной части города. Я вошел в холл, где стояла конторка швейцара. Он сказал, что квартира мистера Купера на третьем этаже. Генри Купер оказался высоким, грузным и предельно надменным типом. Лицо у него было багрового цвета, как у запойного пьяницы, а объем талии изобличал в нем обжору. Он сам открыл мне двери, и как только я вошел, стал орать, что я долго добирался. Я сослался на оживленное движение и сказал, что приношу свои извинения. Отмахнувшись от этих объяснений, что-то бормоча себе под нос, он провел меня в роскошно мемблированную комнату. Подойдя к картине, на которой была изображена обнаженная женщина с такими формами, что могла бы принадлежать кисти Рубенса, Купер отодвинул висящее на петлях полотно. Под ним оказался один из наших стенных сейфов Суперлюкс. Опустив ящик с инструментами на пол, я увидел девушку, расположившуюся на диване. Она была в белом и чернем платье с таким декольте, что я различал ее соски. Зажав сигарету в полных красных губах, девушка листала журнал, С любопытством, глядя на меня. Она слегка напомнила мне Джейн, волосы такого же цвета и такие же длинные стройные ноги, но на этом сходство кончалось. Она была классом выше Джейн, если не считать, что в Джейн понятие «класс» вообще не подходило. У нее были соблазнительная форма, пикантная мордочка, и ступала она, как уточка, покачивая бедрами так, что все мужчины невольно глядели ей вслед. Что и говорить, преподносила она себя с вызывающей дерзостью. А в этой девушке Не было ничего вызывающего. «Как быстро вы сможете открыть сейф?» — обратился ко мне Купер. «Я спешу». Не без усилий я отвел глаза от девушки и подошел к сейфу. «Если вы дадите мне шифр замка, это займет не так много времени, сэр». Купер набросал комбинацию шифра на клочке бумаги, подал его мне, затем подошел к бару и стал сбивать себе хайбол. Когда я стал возиться с сейфом, где-то в глубине квартиры раздался телефонный звонок. «Наверное, это Джек», — сказал девушке купишь и вышел из комнаты, оставив открытый дверь. «Поторопись с этой штукой», — мягко сказала девушка. Старая вонючка обещал мне жемчужное ожерелье, и я беспокоюсь, как бы он не передумал. Я был искренне поражен. Она смотрела прямо на меня, и в глазах ее был тот холодный огонек, который всегда зажигался во взгляде Джейн, когда она таила против меня камень за пазухой. «Это займет не больше трех минут», — сказал я, «так что успокойтесь». Я справился с сейфом еще быстрее. Готово! крикнула она. Эй, этот парень уже раскрочил его. Я заглянул вовнутрь сейфа. Все три его полки были забиты пачками сто долларовых банкнот. Я никогда не видел такого количества денег. Я даже не представлял себе, сколько тут может быть. Пожалуй, полмиллиона долларов. Девушка соскользнула с дивана и тоже подошла к сейфу. Меня обдал запах ее духов. Ее рука коснулась моей, так близко мы оказались друг подле друга. «Пещера Аладдина», — сказала она, переводя дыхание. «Вот было бы здорово уволочь это добро!» Звягивание телефона дало знать, что Купер окончил разговор. Девушка торопливо вернулась на свой диван. Когда хозяин вошел в комнату, я уже закрыл дверцу сейфа. «Еще не готово!» — рявкнул он на меня. «Секундочку, сэр», — сказал я, щелкнув замком. «Уже открыт». Подёргав дверь и приоткрыв ее на несколько дюймов, Купер пробурчал. «Вы лучше дайте мне дубликат ключа». Я сказал, что его заказ будет выполнен, и, собрав инструменты, направился к дверям. Попрощавшись с девушкой, по-прежнему лежавшей на диване, я получил в ответ лишь легкий кивок. У входной дверей хозяин сучил мне пару долларов. Давал он их явно не хотел. Он сказал, что если впредь ему понадобятся мои услуги, поворачиваться я должен буду побыстрее. Напоследок Купер напомнил мне о запасном ключе. Добираясь до гаража, я не переставал думать о пачках купюр в сейфе. Из года в год мне не хватало, и с течением времени я понял, что эта работа никогда не даст их мне в достаточном количестве. Я думал, что мог бы сделать с деньгами Купера, будь они моими. Прикинул, как было бы просто вскрыть эту квартиру, открыть конференную банку сейфа и добраться до денег. Я сказал себе, что не собираюсь делать ничего подобного, но эта мысль не покидала меня. Она сидела в моей голове и в ту ночь, когда Рой Трейси пришел сменить меня. Я был знаком с Роем большую часть жизни. Мы вместе ходили в школу, и отец устроил его на работу в корпорацию Сейс Лоренса в тот же самый день, когда и моего папашу осенила та же блестящая идея. Внешне Рой несколько напоминал меня, он был высок, смугл и крепко сбит. Носил тоненькие, словно карандашиком прочерченные усики, они придавали ему вид итальянца. Испытывал такую же, как и я, тягу к деньгам, но, в отличие от меня, женщины не занимали места в его жизни. Когда ему было девятнадцать лет, он женился, но дела у них не пошли. Через год после свадьбы жена оставила его, и на этом с прекрасным полом у него было покончено. Его единственной страстью стали скачки. Он вечно нуждался в средствах и постоянно одалживал меня. Я рассказал ему о деньгах Купера. Мы были одни в конторе, дождь лил, как из ведра, и его струи заливали окнами. Домой я не торопился. Я рассказал Рою о девушке, которую видел в той квартире, и о том, как я открывал сейф. Прикидываю, что там было не меньше полумиллиона в стодолларовых купюрах», — сказал я, меряя шагами контору вдоль и поперек, пока Рой курил, сидя у стола. «Представляешь, иметь такую кучу денег Ведет «Везет кое-кому». Ага, я подошел к окну и стал всматриваться в залитую дождем ночь. Ладно, повреду-ка я домой. Привет. Не торопись, сказал Рой. Полмиллиона? Так много? Не меньше. Три забитые деньгами полки. Сядь-ка. И давай поговорим на эту тему. Мы посмотрели друг на друга. В его глазах было вскрываемое напряжение. Мне бы эти деньги пригодились, Четт. «Я сел. Сердце у меня начало чистить. И мне. Из-за пятисот баков я оказался в дыре», — сказал он. «Мне надо раздобыть деньжонок. Слушай, а не вскрыть ли нам этот сейф?» Он откинулся на спинку стула, глядя на меня. «Похоже, это раз плюнуть. Вполне возможно». Наступило молчание, пока мы оба смотрели на дождь, колотивший в окна. Наконец, Рой сказал, «Такого шанса я давно дожидался. По горло сыт этой жизни, не так ли?» «Да. Значит, согласен?» «То, что ты думаешь делать, нетрудно, но я не хочу. Слишком легко будет выйти на наш след». Он ухмыльнулся, «Не переживай. Если помозговать, нас никто и не заподозрит». «Я сел на край стола, в общем-то, да». Тогда заделось. Обмозгуем детали. Час мы прикидывали план действий. Чем больше мы говорили, тем все казалось легче. Нам придется выяснить, когда этот тип уходит из дома. Вот первое, что мы должны знать, сказал Роди. Как только станет ясно, мы входим, открываем сейф и привет. Сделаешь так, отнесешь дубликат ключа, заказанного тебе, и поболтаешь со швейцаром. Разузнаешь, когда Купера не бывает дома, все швейцары любят потрепаться. Он выдохнул клуб дыма. И когда будем точно знать, что его нет дома, мы войдем и заберем денежки. В таком освещении задуманное оказалось самой простой и легкой работой на свете. На следующий вечер я поехал в Эшли Армс. На мне была оформенная куртка корпорации «Сейф и Лоренса, бутылочно зеленого цвета и фуражка с кокарбой. Рой сказал, что встретит меня с фургончиком, как только освободится от дежурства. Я был около Эшли Армс вскоре после половины одиннадцатого. Швейцар с тоскливым выражением лица сидел за своей конторкой, листая какую-то книжку в бумажной обложке. Он узнал меня, едва только я вошел и кивнул. «Снова вы? Если ищете мистера Купера, вам не повезло, он ушел». «Когда вернется?» — спросил я, облокачиваясь на конторку и предлагая ему сигарету. Швейцар посмотрел на часы. «Через полчаса. Придется подождать, я должен кое-что передать ему лично. Оставьте у меня, я передам». Я покачал головой, не могу, это ключ от сейфа должен вручить лично Куперу и получить расписку. Пожав ключами, швейцар взял из моей пачки сигарету. Как угодно. Вы уверены, что Купер вернется через полчаса? Да, он никогда не опаздывает. Уходит в восемь и возвращается к одиннадцати. Есть же такие люди, — сказал я. Вы часы можете по нему проверять. Он владеет тремя ночными клубами и проверяет их каждый вечер, включая воскресенье. Возвращается перекусить к одиннадцати, затем снова идет проверить, как идут дела, и подсчитать выручку. Он никогда не опаздывает. — А вы дежурите всю ночь, — по полюбопытствовал я. — До часу на посту. В час мы закрываем двери. У каждого из жильцов есть свой ключ. Швейцар ухмыльнулся. Вы и представить себе не можете, сколько раз мне приходится вылезать из постели из-за того, что эти пьяницы забывают ключи. Такой поворот разговора меня вполне устраивал. — Прошлой ночью Купер посеял ключ от своего сейфа, — сказал я. — Из-за него у меня пропал весь вечер. — Большой мастер терять ключи, — ехидно сказал швейцар. — Только на прошлой неделе у него пропал ключ от входной двери. Он вытащил меня из постели в пять утра. Разрази его, святые угодники. — Так поздно возвращается? — Еще бы, а потом дрыхнет весь день. Живут же люди. Теперь у меня была вся информация, в которой я нуждался. Осторожно сменил тему разговора. Мы поболтали о том, о сём, дождались, пока Купер ровно в одну минуту двенадцатого вошел в холл. «Я встретил его на полпути. Ключ от вашего сейфа, сэр», — сказал я. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы узнать меня. «Ах, это вы!» Он уставился на меня. «Давайте его сюда. Мне бы лучше убедиться, что он подходит, если бы я мог подняться...» «Да, конечно». Он направился к лифту. Поднявшись на третий этаж, Купер открыл дверь Вслед за ним проследовал в холл и я. Он стоял надо мной, пока я подгонял ключ к сейфу. У меня возникла идея открыть сейф, повернуться, сбить Купера с ног и исчезнуть с его деньгами, но ничего этого я, конечно, не сделал. Снова закрыл сейф, я протянул ему ключ. «Все в порядке, сэр. «Отлично», — он положил ключ в карман. «Спасибо», — с усилием выдавив из себя эти слова Хозяин опустил руку в карман, но это было все, что он себе позволил. Я словно читал у него в мозгу. Он уже дал мне два доллара и сказал себе, что этого более чем достаточно. Его мгновенная заминка решила для меня все. Последние 24 часа я все размышлял, стоит ли брать деньги Купера, но в сущности мне надо было только оправдание, чтобы окончательно решиться. Он его предоставил. Расставшись с хозяином, я спустился на лифте, помахал швейцару и вышел под дождь. Рой сидел в фургоне, дожидаясь меня. Это был Купер, такой толстый пижон с кратной мордой. Он и был. Я сел рядом с Роем. Тут и делать нечего, — сказал я, когда Трейси тронулся с места. Его можно обчистить в воскресенье. Мы наметили этот день, потому что оба были свободны от дежурств. Рой взял на прокат машину, мы могли приступать к делу. Стояла непроглядно темная и сырая ночь, которая как нельзя лучше соответствовала нашим планам. Дождь прогнал людей с улицы, да и вообще в час ночи бродит не так уж много прохожих. Рой подсадил меня, и мы двинулись к Кэшли-Армс. прибыв, как и было решено, в пять минут первого. Трейси загнал машину между Кадиллаком и Покардом на частной стоянке, где мокло под дождем около сорока машин. Мы сидели бок о бок, наблюдая за входом в здание. Мы не отрывали от него глаз. Я слышал, как Рой прерывисто сопит носом, а он, наверное, слышал гулкие удары моего сердца. Когда стрелки часов были около часа, мы увидели, как из дома вышел Купер и направился к белому ягуару, стоявшему ярдом в десяти от того места, где мы застыли в ожидании. Он почти выбежал из дома, пряча голову от дождя и не оглядываясь по сторонам. Мы наблюдали, как он втиснул в машину свое грузное тело и, двинувшись с места, исчез в темноте. «Путь свободен», — сказал Рой. Голос его звучал хрипло и неуверенно. Через несколько минут мы увидели, как швейцар закрыл стеклянную дверь главного входа, повернул ключ, пересек холл и исчез где-то в помещении под лестницей. «Двинулись», — сказал Рой, открывая дверку машины. Сердце колотилось так, что я еле дышал. Схватив чемоданчик с инструментами, я выпрыгнул из машины, Дождь с холодными струями сек лицо, когда я оказался у стеклянной двери. Мы знали, что должен делать каждый из нас. Пока я открывал дверь, Трейси наблюдал за улицей. С замком стеклянных дверей пришлось повозиться. В обычных условиях я бы открыл его за 3-4 секунды, но сейчас у меня дрожали руки. Рой уже начал шепотом проклинать меня, когда я, наконец, справился с дверями. Он присоединился ко мне, и мы быстро и неслышно двинулись по лестнице. Мы решили не пользоваться лифтом. Швейцар мог еще не ложиться, и шум привлек бы его внимание. Мы поднялись на нужный этаж. По пути никто не встретился. На этот раз дверной замок не доставил беспокойства. Первый же ключ, который я пустил в ход, открыл его. Распахнул дверь, вошел в темный холл. Рой крался за мной. Несколько мгновений мы, прислушиваясь, стояли неподвижно. Раздавалось только ворчание холодильника на кухне, и близкое тиканье часов. «Иди же, иди», — сказал Трейси, — «чего мы ждем?» Оставив за собой холл, я включил свет. Шедший сзади Рой прикрыл двери. «Уже этот-то знает, как надо жить», — «отсматривая, — сказал он, — «где сейф?» Я подошел к голой толстухе и отодвинул раму. Затем стал вращать суферблат, набирая комбинацию. Ключом, который я сделал для себя, готовя к дубликат, Открылся сейф и распахнул дверцу. «Взгляни-ка!» Мы стояли бок о бок, не отрывая взгляда от плотно уложенных пачек сто долларов с банкнот. «Ух!» — рой цепился мне в руку. «Мы обеспечены до конца жизни!» И тут мы оба услышали звуки, от которых у нас мороз по коже пошел. Скрежет поворачивающегося в замке ключа, И скрип захлопывающейся двери. Я был в таком ужасе, что не мог сдвинуться с места. Мне хватило сил лишь повернуть голову и посмотреть на закрытую дверь комнаты, но я стоял как вкопанный. Рой вел себя по-другому. Он оставался в неподвижности не больше секунды, а затем стремительно ожил, исчезнув из поля зрения с быстротой ящерицы. Как только дверь стала открываться, он потушил свет. Освещение из холла проникло в затемненную комнату, я не мог сделать и шага из упавшего на меня прямоугольника света. В дверном проеме показалась высокая, длинноногая блондинка. Около секунды мы стояли и смотрели друг на друга. Отпрянув назад, она издала дикий вопль, пронзивший меня, как раскаленной проволокой. — Там кто-то есть, — залопила она, — это взломщик. За ее спиной показалась грузная фигура Купера. Отбросив блондинку в сторону, он бурей ворвался в комнату. Все это произошло столь быстро, что я по-прежнему с глупым видом продолжал стоять у открытого сейфа, не в силах пошевелиться. Блондинка вылетела из квартиры и бросилась вниз по лестнице, визжа как полицейская сирена. Я видел смутные очертания Роя, прижавшегося к стене у дверей. Когда Купер влетел в комнату, Роя он не заметил. Хозяин смотрел только на меня и двигался, вытянув руки, словно собираясь вцепиться в мое горло. Трейси неслышно сдвинулся с места. Я видел, как он занес над головой тяжелый ломик, который мы прихватили с собой, на тот случай, если замок не будет поддаваться, и когда Купер вцепился в меня, Рой обрушил ломик на его голову. Тот рухнул, как подпиленный дуб. Когда падал, скрюченные пальцы проползли по моему пиджаку. Быстро выдохнул Трейси. «Бежим!» Мы слышали, как вопила девушка, бежавшая по улице. Я рванулся к дверям. Чет, голосом полным ужаса, прошипел сзади рой. Не вниз, наверх. Но я уже летел по ступенькам, я был охвачен паникой, и мной владела только одна мысль — добраться до выхода и унести отсюда ноги. Чет! Я слышал его, но продолжал бежать вниз. Оказавшись на втором этаже, едва ли не одним прыжком преодолел лестничный пролет. Дверь квартиры на площадке открылась. Из нее выглянул худой, седоволосый, взволнованный человек. Мы глянули друг на друга, и он поспешно захлопнул дверь. Следующий пролет я одолел в три прыжка, потерял равновесие и распростерся на площадке. Скачив на ноги, тут же нырнул вниз к последнему маршу, отделяющему меня от выхода из холла. Длинноногая блондинка колотилась в дверь швейцарской. Она в ужасе посмотрела на меня и издала истошный вопль ужаса. Швейцар в майке и брюках... со всклокоченными волосами выскочил из комнатки под лестницей и наткнулся как раз на меня. Мы сцепились, толкая и пиная друг друга. Я нанес ему несколько ударов по голове и телу и получил в ответ по физиономии, прежде чем отшвырнул его. Освободившись, я кинулся к дверям. Как только распахнул их, швейцар засвистел в полицейский свисток. Его пронзительный звук, его приблондинки слились в какую-то адскую какофонию, погнавшую меня под дождем. Я бросился вниз по лестнице, И тут рев полицейской сирены перекрыл шум. Сердце выскакивало из груди, пот заливал лицо, но я продолжал бежать. Я слышал, как чей-то голос приказывал мне остановиться. Обернувшись, увидел силуэт человека в форменной фуражке. Он бежал за мной. Я не сбавлял бега, но тут услышал грохот выстрелов. Что-то шершнем скользнуло мимо щеки. Изо всех сил прибавив ходу, я кинулся через улицу на противоположную сторону, где было потемнее. Снова раздался выстрел... Гигантская рука с размаху ударила меня по спине, и я рухнул лицом вниз на мостовую. Горячая раскаленная боль затопила тело. Попытался перевернуться, но боль парализовала меня. Последнее, что я запомнил, прежде чем провалился в темноту, был звук приближавшихся ко мне подкованных ботинок. Глава вторая Я пришел в себя от невнятных голосов, которые доносились откуда-то издалека, словно кто-то шептал с другого конца туннеля. Окончательно меня привела в себя тупая горячая боль в груди, боль, которая становилась все острее по мере того, как я медленно выкарабкивался из черной ямы. Я приоткрыл глаза. Меня окружали белые стены. На их фоне смутно выделялся силуэт склонившегося надо мной мужчины. Он никак не мог обрести четкости, так как боль становилась все сильнее, я снова закрыл глаза. Но теперь я уже бодрствовал. Припомнил дикие прыжки вниз по лестнице, стычку со швейцаром, истошные вопли длинноногой блондинки и мой слепой идиотский бег по улице. Я снова слышал два выстрела из полицейского пистолета. Слово меня поймали. Моя тщетная попытка обзавестись легкими деньгами — Кончилась больничной койкой и стоящим рядом с ней полицейским. Если он не так уж тяжело ранен, внезапно раздался голос, почему бы мне не взяться за этого подонка и не вытрясти из него все, что надо? Такие хриплые, и грубые полицейские голоса мне доводилось слышать только в кино. И я не мог себе представить, что когда-нибудь так будут обращаться и ко мне. Он придет в себя, сказал другой голос. Нет смысла торопить события, сержант. Ему повезло. Еще бы Дюйм вправо, и он был бы трупом. Чего? Когда я доберусь до него, он еще пожалеет, что не откинул копыта. Теперь я забеспокоился и постарался разглядеть двух мужчин, стоявших в моей кровати. Один из них был нетороплив, толст, на нем был белый халат. Наверное, это он говорил, что мне повезло. У другого высокого с красным мясистым лицом, с маленькими жесткими глазками, рот был как лезвие бритвы. Его темная потрепанная одежда и манера, с которой он носил шляпу, дали мне понять, кто он такой. Человек хриплым грубым голосом был полицейским. Я лежал неподвижно, чувствуя лишь боль в груди. Я попытался предположить, что произошло с Роем. Он не впал в панику, как я, он сбежал на этаж выше, пока я, чертя голову, летел прямо в руки закона. Успел ли он удрать? Если ему удалось незамеченным покинуть здание, он чист. Схватили только меня, я был единственным, кто видел деньги в сейфе у Кутера. Я был тем самым, кто узнавал у Швейцара о его распорядки дня и передвижения. Я был единственным, кого видели, бежавшим по лестнице. Рой был вне всяких подозрений. Затем я вспомнил звук, который издал ломик, когда Трейси опустил его на голову Купера. Удар был ужасный, Рой бил с такой яростью, которой я никогда в нем не подозревал. Внезапно меня охватил приступ тошнотворного страха. Что случилось с Купером? Неужели Трейси прикончил его? С тревогой я ощущал запах мужского пота и табачного дыма, источник которого был так близко от меня, что открыв глаза, Я тут же увидел перед собой жестокую багровую физиономию полицейского. Мы были одни. Я не слышал, как ушел врач, но, должно быть, он покинул нас, так как в комнате, мы были одни. Куб ухмыльнулся мне в лицо, показав желтые от табака зубы. Усмешка у него была типична волчья. «Привет, дерьмо!» — сказал он. «Вот и ты!» «Я ждал два дня и две ночи, чтобы поговорить с тобой. Вот и ты!» Так все началось. Они смутно догадывались, что я был не один. Зацепиться им было не за что, но они взялись за меня, пытаясь вытрясти признание, что я был с кем-то. Я сказал «нет» и продолжал настаивать на этом. Они сказали, что Купер скончался и мне предъявят обвинение в убийстве. Если кто-то работал со мной в паре, самое время расколоться. Я сказал им, что все сделал один. Наконец они устали от попыток заставить меня признаться. К тому же им пришлось сказать, что куртер оправился. Они не скрывали, что основательно огорчены этим. «Но ты его едва не прикончил», — сказал мне сержант, ивачно желтыми зубами. «И на судей это произведет впечатление. За этот ты, подонок, получишь лет десять и будешь ныть о каждом из них». Из больницы меня перевели в тюрьму штата. Я оставался в ней три месяца, пока Кутер не оправился настолько, чтобы давать показания. До самой смерти буду помнить этот суд. Очутившись в зале, я огляделся. Первой, кого я увидел, была Джейн. Это удивило меня. Она махнула мне, и я попытался как-то улыбнуться ей. Вот уж кого не ожидал здесь увидеть. Тут же был и Франклин, мой босс в корпорации Сейфи Лоренса. Рядом с ним сидел... Рой. Несколько секунд мы с Трейси глядели друг на друга. Рой был худ и бледен. Я представлял себе, как он сох все эти три месяца, пытаясь понять, выдам я его или нет. я оказался человек небольшого роста с худым невозмутимым лицом и каменными глазами. У меня не было сомнений, что я получу на всю катушку. Купер, заметно сбавивший в весе с забинтованной головой, Рассказал, как я приехал открыть сейф и как он заказал мне дубликат ключа. На месте для свидетелей появилась длинноногая блондинка. Она была в костюмчике небесно-голубого цвета, покрой которого так ясно обрисовывала ее форму, что все мужчины в зале, включая и судью, не сводили с в глаз. Она объяснила, что поет в одном из клубов Купера и время от времени посещает его квартиру, чтобы обсудить с ним репертуар. Все в суде понимали, ради чего она посещает квартиру Купера в час ночи, и по взглядам, которые они бросали на Купера, было видно, как они ему завидуют. Она рассказала, что когда я открывал сейф, Купера в комнате не было. Она видела, как я посмотрел внутрь сейфа, а потом захлопнул его и сделал вид, что еще не открыл. Купер рассказал, как он обнаружил меня перед открытой дверцей сейфа. Он сказал, что когда попытался схватить меня, я ударил его по голове железной палкой. Франклин, вышедший давать показания, удивил меня. Он сказал, что я был лучшим из всех его сотрудников, и даже сейчас он считает, что я достоин доверия. Но он понапрасно сотрясал воздух. Я видел, что он произвел на судью впечатление не больше, чем горсть гальки, брошенная в танк. Мой адвокат, раскормленный хлыщ средних лет, казалось, изо всех сил боролся со сном. Прослушав данное следствие, он взглянул на меня, скорчил гримасу, медленно поднялся и объявил, что его клиент, то есть я, признает себя виновным и полагается на милость суда. Может быть, можно было бы добавить что-то еще, но я понял, что он пытается создать впечатление моего раскаяния. Впрочем, и я, и все присутствующие чувствовали, что адвокат уже полностью сосредоточился на следующем деле. Садистски продлевая ожидания, судья смотрел на меня несколько бесконечных секунд. Наконец он заявил, что мое преступление в первую очередь заключается в обмане доверия. На той работе, которой я занимался, люди должны пользоваться полным доверием. Я подорвал репутацию старинной фирмы, которой преданно служили и мой дед, и отец. Он сказал, что поскольку это мое первое преступление, он испытывает искушение отнестись ко мне со снисхождением. Но я не верил ему ни на йоту. По выражению его холодных маленьких глаз я видел, что он говорит лишь для того, чтобы наслаждаться звуком собственного голоса. Продолжая, он сказал, что мое жестокое безжалостное нападение на Купера, нападение, которое могло кончиться смертью, не позволяет мне надеяться на снисхождение суда. Поэтому он... приговаривают меня к десяти годам тюремного заключения. Я буду отбывать их в фарнордской тюрьме, где знают, как обращаться с людьми, которым свойственна такая жестокость. В эту секунду у меня появилось искушение выдать Роя, и он понял это. Я повернулся взглянуть на него, и наши глаза встретились. Он сидел, прижавшись к спинке стула и едва держал себя в руках. Он понимал, что со мной происходит, о чем я сейчас думаю, он знал, что стоит мне показать на него пальцем и сказать судье, что вон там сидит человек, который ударил Купера, и зацепивший меня крючок ослабит свою хватку хоть на пару месяцев, пока будет готовиться новый процесс. И может быть, если удастся доказать вину Роя, мне не придется отправляться в Фарнорд. Фарнворт был самой знаменитой каторжной тюрьмой-фермой, расположенной примерно в двухстах милях в глубине страны. В течение последних трех лет журналисты, подогреваемые публикой, неоднократно выступали со статьями, призывавшими власти закрыть каторгу, которая, по их описаниям, наиболее близко отвечала представлениям о нацистских концентрационных лагерях, если не полностью совпадала с ними. Я видел эти статьи и, как большинство читателей, был потрясен тем, что в них сообщалось. Если газетчики говорили правду, условия в Фарнорте были столь же ужасны, как и постыдны. Мысль о том, что мне придется провести в этом аду десять лет, заставила застыть кровь в жилах. Мы с Роем смотрели друг на друга. И в эти мгновения я припомнил все те мелочи, которые он делал для меня, когда мы еще ходили в школу, а затем работали бок о бок. Я вспомнил, с какой нескрываемой симпатией относились к нему моей подружки. Вспомнил и наши долгие разговоры, и какие мы строили планы, если нам удастся добраться до денег. И не смог выдать его. Я послал ему улыбку. Скорее, это была гримаса, но она дала ему понять, что бояться нечего. «Двигай», — сказал коп, дохнув мне в спину. Я взглянул на Джейн. Она рыдала, уткнувшись в платок. Снова бросил взгляд на Роя, а затем спустился по ступенькам, ведущим из зала суда. Позади оставались безбрежный мир и свобода, а я отправлялся туда, где будущее не сулило мне никаких надежд. И лишь мысль о том, что я не предал Роя, помогала мне держаться, пока я ждал отправки в Фарморт. Она же помогла мне сохранить остатки самоуважения. Единственное, что смог я взять с собой в дальнюю дорогу. Фарнорт был тюрьмой без камер и высоких стен. Это тюрьма кандалов, снайперов в охране и злобных псов. Как ни ужасны были дни, ночи еще хуже. В конце каждого дня 70 немытых, провонявших людей стадом набивались в бетонный бункер 50 футов в длину и 10 в ширину с маленьким зарешоченным окошком и дверью из стальных полос. Каждый из нас был прикован к цепи, которая опоясывала все помещение, и, если кто-то хотел повернуться, его соседи просыпались от дергания цепи. После дня под палящим солнцем, когда от невыносимой работы у тебя ноют и болят все кости, любая мелочь могла вызвать взрыв ярости. Часто человек, мучившийся бессонницей и дергавший цепь, получал нахлобучку от своего соседа, и в непроглядной тьме вспыхивали жестокие драки. Заперев бункер, охрана оставляла нас до утра. Ее не интересовало, какие и из-за чего там могут вспыхнуть побоище, и если кого-то убивали, это значило, что одним из тех, за кем надо смотреть, стало меньше. На всю тюрьму имелось только двенадцать надзирателей. Ночью все они были свободны, кроме одного дежурного. Фамилия его Байфлит. Он отвечал за собак. Да и в нем самом было что-то столь примитивное и дикое, что... Даже псы побаивались его. В течение дня собаки находились в большой железной клетке, их почти не кормили. Они были опасны, как голодные тигры. Значит, каждый вечер, около семи часов вечера, заключенных приковывали к их местам, и надсмотрщики покидали свои посты. Наступало царство Байфлета, грузного великана с лицом свиньи. Захватив с собой бейсбольную биту, он подходил к стальной клетке и выпускал собак. Никто, кроме этой свиньи в человеческом облике, не осмеливался показываться на открытом месте вплоть до половины пятого утра, когда собак загоняли в клетку и надсмотрщики заступали на вахту. Ночь за ночью лежал я без сна, прислушиваясь к рычанию псов, когда они носились вокруг строений тюрьмы. Для того, чтобы сбежать из этой чертовой дыры, надо было придумать, как справиться с псами. С той минуты, как только ступил за порог Фарнворта, я не переставал размышлять о побеге. Я пробовал здесь всего десять дней, и их мне хватило по горло. Если бы не боязнь собак, я мог бы освободиться в первую ночь и уйти в побег, рискуя быть подстреленным. Ни кандалы, охватывавшие мои щиколотки, ни замок на дверях не представляли для меня трудностей. В первую же ужасную ночь в бункере я попытался вытащить кусок проволоки из подстилки, которая служила мне матрасом, и после отчаянных усилий, окровавив пальцы, стал обладателем железного прутка, длиной примерно в 10 дюймов. С его помощью и при наличии терпения можно было справиться с любым замком в фанварте. Я едва не сошел с ума, понимая, что мог бы сейчас же исчезнуть из этого вонючего бункера, не будь тут в темноте этих рычащих псов. Нужно было сообразить, как обмануть их. Позже я понял, что о попытке побега в дневное время не стоит и думать. Каждое утро мы отправлялись на работу на поля в сопровождении шести верховых надсмотрщиков, вооруженных автоматами. Дорога шла среди пространств голых, как ладонь. Так что задолго до того, как мне удастся достичь далекого шоссе или реки, я буду пристрелен любым из стражников. Поэтому в течение всего дня там, на поле и большую часть ночи, лежа в зловонном бункере, Я пытался придумать, как провести собак. Однако ничего толкового в голову не шло. Каждое утро, отправляясь на перекличку, я проходил мимо клетки. В ней сидели десять собак, могучие звери, овчарки и волкодавы. Человек, который рискнул бы бежать, не имел ни малейшего шанса выстоять против этих зверюк. Они набросились бы на него и разорвали на куски, стоило ему сделать всего лишь десяток шагов из бункера. Неразрешимость этой проблемы загоняла меня в тупик. И лишь через месяц после моего пребывания в Фарнворте я нашел ее решение. Время от времени мне приходилось вкалывать на кухне. Эту работу ненавидели все заключенные. Пища, которой нас кормили, была несъедобной. Однообразная, она включала в себя картофельный суп, в котором плавали куски полусгнившего мяса. Так что работа на кухне в жаре и в омерзительном запахе гниющего мяса была испытанием вынести его мог не каждый. Чтобы отбить зловоние в мясе, повара применяли изрядное количество перца, и именно он помог придумать, как обдурить собак. Через три дня, когда я вернулся из кухни в бункер, у меня был с собой тщательно спрятанный пакет с перцем. Так я сделал второй шаг на пути к свободе. Теперь я имел чем открыть дверь бункера, и у меня хватало перца сбить со следа собак, когда доберусь до реки. Но если собаки выследят, не спасет никакой перец. Он пригодится, если только не видя меня, они пойдут по следу, пытаясь учуять запах лица. Но как добраться незамеченным до реки? Если удастся решить эту проблему, я смогу начать действовать». Следующие четыре дня, отрешившись от всего, прислушивался к звукам, доносившимся снаружи бункера. Они должны были дать мне необходимое представление о поведении Байфлета. В семь часов вечера, когда вокруг было еще светло, тот заступал на пост. Заключенные были пересчитаны и загнаны в бункер, где один из надсмотрщиков под присмотром Байфлета защелкивал замок цепи. Затем бункер наглухо закрывался. Байфлит шел к клетке и выпускал собак. Вернувшись после этого в помещение, где была его койка, он ложился и, может быть, даже засыпал. С десятью псами, которые исправно несли свою службу, надзиратель спокойно мог позволить себе расслабиться. В четверть пятого утра, покинув свое ложе, Байфлит отправлялся на кухню получать для собак пару ведер с костями. Он нес их в клетку, и псы бежали за ним. По шуму и визгу я понял, что он стоит среди собак, наблюдая за раздачей пищи. Это занимало у него не так много времени. В 20 минут пятого Байфлетт закрывал клетку и шел к сирене. Над тюрьмой разносились длинные душераздирающие звуки. Это был сигнал заключенным о подъеме, сообщение для надсмотрщиков, что собаки загнаны в клетку. Этот порядок никогда не менялся. Я решил, что единственный шанс сбежать может представиться в те минуты, когда собаки только начинают грызться из-за еды. Времени, чтобы добраться до реки, у меня было немного, а предстояло преодолеть дистанцию не меньше мили по совершенно гладкому пространству. Я был в хорошей форме и неплохо бегал. Мог покрыть расстояние до реки за шесть минут, но это были бы сумасшедшие минуты. Только тогда я мог бы пустить в ход свои запасы перца, чтобы сбить преследователей со следа. Пока продолжалась бы погоня, я должен был... все время отрываться от нее, а потом, когда преследователи утомятся, искать меня, притаиться где-нибудь и двигаться только по ночам. Мне надо было выйти к железной дороге, которая проходила примерно в двадцати милях от Фарморта. Здесь я собирался забраться на поезд, который доставит меня в Окленд, самый большой город в округе. А там уж я как-нибудь смогу затеряться. Было и еще одно беспокойство. Чтобы освободиться от ножных кандалов, Мне потребуется не больше секунды. Но чтобы открыть двери бункера, времени надо побольше. А что, если кто-то поднимет тревогу, пока я буду возиться с ними? Если кто-то из дежурных начнет орать, Байфлет услышит его и со мной будет покончено. Зайдя так далеко в составление плана, который казался почти совершенным, я решил ничего не оставлять на воле случая, если смогу справиться с препятствиями. В тюрьме всегда есть только один человек, которого боятся все остальные. В Фарнурте им был Джой Бойд. Роста в нем было не больше пяти футов и трех дюймов, но в плечах он вдвое шире нормального человека. Жестокость его лица подчеркивалась массой шрамов, которые он получил в драках ни на жизнь, ни на смерть. Расплюснутый нос занимал едва ли не пол лица, а из-под мохнатых бровей смотрели крохотные мутноватые глазки. Он и выглядел как хорангутанг, и действовал как животное. Джой спал подо мной. Если я уговорю его идти вместе, то могу быть уверен, что никто в бункере не подымет шум, когда стану возиться с дверьми. Но мог ли я быть уверенным, что он не предаст меня? Я ничего не знал о нем. Он ни с кем не разговаривал, держался в стороне, но если кто-то приближался к нему, могучий кулак Бойда бил неосторожного в лицо, опрокидывая на землю. Рассказать ему о моем плане так, чтобы никто нас не подслушал, было легче всего. Для этого надо было лишь отодвинуть тюсяк, служивший мне подстилкой, и я сразу же удвижу его внизу под собой. Я провел полночи, прислушиваясь к его могучему храпу и размышляя о нем. Его ненавидели не только надсмотрщики, но и заключенные. Я прикинул, что он не должен меня выдать, и, наконец, часа в два ночи решился посвятить его в свой план бегства. Я избавился от ножных кандалов и откинул подстилку. В темноте не видел его под собой, но обонял запах Бойда и слышал тяжелое ракочащее дыхание. «Джой!» Голос мой был еле слышен. Тяжелое дыхание внизу стихло. Джой проснулся мгновенно, как зверь, и я представил себе, как он внимательно вглядывается в темноту, подозрительно мигая маленькими обезьяньями глазками. Бой, слышишь меня?» Чего? Жопот его был тихим, но тревожным. «Через пару часов я даю отсюда дёру», — чуть слышно сказал я. «Идёшь со мной?» «Дёру? Отсюда?» «Когда Байфлин будет кормить своих собак, я выберусь наружу». «Идёшь со мной?» «Ты псих, как отсюда выпадал?» «Я уже снял кандалы, и могу снять твои, могу открыть и дверь. Так ты идёшь со мной?» «Как насчёт собак?» — Я говорил тебе, когда Байфрит будет кормить их, мы уйдем. — Уйдем куда? — К льке. Если повезет, доберемся до железной дороги. — Игра стоит свеч. — Если не хочешь уходить, так и скажи. — И ты сможешь снять эти чертовы кандалы? — Да. — Тогда снимай. Я спрыгнул с нары и опустился на пол рядом с ним. Скользнув пальцами по его мускулистой ноге, нащупал кандалы — Работать в полной темноте было непросто, но через несколько минут я открыл замок, и кандалы упали на подстилку. Когда я выпрямился, две горячие потные руки, простершиеся из темноты, сграбастали мою рубаху на груди, и прежде чем я успел освободиться от них, его пальцы сжали мне горло. Он сдавил меня, как тисками. Я еле дышал, даже не пытаясь сопротивляться. Я так и стоял на коленях рядом с его койкой, моля Бога, чтобы он не вздумал придушить меня. Внезапно он привстал, подтянул меня к себе. «Слушай, сука!» — прорычал он. «Если ты все это задумал, чтобы устроить мне ловушку...» Несколько секунд я пытался набрать воздуха в легкие, а затем зашипел на него. «Иди ты к черту! Ты, обезьяна! Не хочешь уходить, так и скажи!» Кто-то рядом с нами застонал во сне, кто-то тихо выругался... Мы шептались, стоя лицом к лицу. Я чувствовал его зловонное дыхание, но иначе мы не могли разговаривать. Его руки отпустили мою рубашку. Ладно, я пойду. Как только выберемся, сразу спускаемся к реке, — сказал я. Там расходимся в разные стороны. Они пустят за нами псов. Если доберемся до реки, собьем собак со следа. Ты умеешь плавать? Не твое дело, что я умею, — прорычал он. Твое дело открыть двери. А дальше без тебя обойдусь, сам и себе позабочусь. Я взобрался наверх и лег, массивая горло. В проеме окна стали появляться первые слабые лучи рассвета. Пора начинать. Мешочек с перцем сунул под рубаху. Делиться им с Бойдом я не собирался. Прежде чем отделяюсь от собак, пригодится каждый грамм. Так я лежал, наблюдая, как окно наливается рассветным сиянием и слушая тяжелое дыхание Бойда. Внезапно раздался его шепот. «А ты уверен, что сможешь открыть дверь?» Я лег на живот, чтобы говорить с ним. «Уверен. Почему ты думаешь, что нам удастся выбраться отсюда?» «Все же лучше, чем оставаться здесь». «Ага». Наступило долгое молчание. Затем мы услышали, как грызлись два пса. Эти звуки заставили меня передернуться. «Эти псы!» — пробормотал Бойд. «Когда начнут жрать, они нам не помешают», — сказал я. «Надейся», — ответил Джой, и я почувствовал в его голосе страх. «Даже такое жестокое животное, как Бойд, побаивалась собак. Проползли томительные сорок минут. Тонкий лучик света продвинулся по полу бункера, дав мне понять, что до нашего побега остается всего лишь несколько минут. Сердце зачастило, и у меня вспотели ладони. Я слышал, как снаружи рычат собаки. Часть заключенных начала просыпаться и потягиваться, дергая общую цепь и заставляя соседей осыпать их ругательствами. Теперь, глядя вниз, я видел лицо Бойда. «Так ты пойдешь?» — спросил он. «Ты меня не обманываешь?» «Не обманываю», — ответил я. Виски лай собак внезапно перешел в радостное ворчание. Я понял, что Байфлет направился к кухне. — Присмотри, чтобы тут никто не стал орать, пока вожусь с дверью, — сказал я Бойду. — Уж я посмотрю, — сказал Джой, садясь и свешивая на пол свои массивные ноги. Я сполз с нар и двинулся к дверям. Один из дежурных, лысый маленький человечек с крысиной мордочкой, привскочил на нарах. — Эй, вы, чего там собираетесь делать? — крикнул он. Бойд покрыл расстояние до дежурного одним прыжком и кулаком размозжил ему физиономию. Тот рухнул на нары, заливаясь кровью из разбитого носа. Бой стоял посреди бункера, уперев руки в мускулистые бедра и грозно оглядывая всех остальных. Кто-то еще хочет, рявкнул он. Никто не шевельнулся. Все сидели, глядя на меня вытаращенными глазами. Замок поддался скорее, чем я ожидал, едва открыл дверь, как услышал рев байфлита проклинавшего собак. Давай, сказал я, опасаясь, что сорвется голос и чувствуя, как по спине струится холодный пот. Я осторожно выбрался на холодный утренний воздух. Справа от меня, не дальше, чем в пятидесяти ярдах, была собачья клетка. Я видел, как с стоя спиной ко мне, опустошал ведро с мясом в корыто и мешал его палкой. Собаки рычали и лезли друг на друга, пытаясь скорее добраться до кормушки. Бой последовал за мной, он тоже посмотрел в сторону собачьего загона. «Пошли!» — прошептал я, кидаясь бежать. Я чувствовал себя нагим и перепуганным до смерти, когда бежал через это открытое пространство к реке, видневшейся далеко впереди. Я слышал, как бой топал за моей спиной. Даже слышал его тяжелое дыхание. Как бегун, он не уступал в классе, и я быстро вырвался вперед. Так быстро мне не приходилось мчаться никогда в жизни. Я буквально летел вперед, все отчетливее различая полоску камышей, окаймлявших речной берег. Затем услышал звук выстрела. Чуть сбавил ход и бросил взгляд из-за плеча. Согнувшись, Байфлет бежал за нами, держа в руке 45-й калибр. Он снова выстрелил, и я увидел, как в футах пяти слева от Бойда взметнулось облачко пыли, но Джою прямо стремился вперед, не в силах, однако, прибавить скорости. Я слышал лай и рев собак. Они были слишком заняты кормежкой, чтобы сразу броситься за нами, и это придало мне бодрости. Я прибавил ходу, и когда оказался в ста ярдах от камышей, снова обменулся. Джой находился примерно в двухстах ярдах за мной и продолжал бежать. Наконец, взвыла сирена, и стало ясно, что через несколько минут охрана бросится по нашим следам. Продравшись сквозь камыши, я кинулся вдоль берега реки. Покрыв ярдов сто, схоронился под густым кустом. Через несколько секунд услышал, как бойт ломится сквозь заросли. Он находился от меня ярдов двадцати, но растительность была слишком густой, и Джой меня не видел. — Эй, провалиться тебе! Где ты? — тяжело дыша, — сказал он, останавливаясь, чтобы осмотреться по сторонам. Я продолжал молчать. Он был мне не нужен. Я хотел сбить погоню со следа. Джой вошел в реку, остановился, чтобы еще раз обернуться, и поплыл к противоположному берегу. Вынув мешочек с перцем, я засыпал его в отвороты брюк, затем быстро двинулся по тропинке между берегом и камышовником. и когда был совершенно уверен, что плывущий бой не увидит меня, снова пустился бегом. Я покрыл немалое расстояние вдоль берега, когда услышал стук копыт. Теперь надо было тщательно укрыться, и я огляделся в поисках подходящего места. Нашел его в кустарнике в нескольких ярдах от берега, заполз в сплетение его ветвей и лег ничком, обливаясь потом, едва не оглохнув от сердцебиения. Звук, который производили лошади, проламываясь сквозь камыш, был угрожающе близок. Раздался торжествующий крик и плеск рассекаемой воды. Я понял, что один из надсмотрщиков пустил свою лошадь вплавь по течению к противоположному берегу. Затем услышал крик «Я его вижу» и выстрел из винтовки. Еще одна лошадь кинулась в реку, выстрелы участились. Осторожно продвинувшись вперед, я чуть раздвинул траву перед глазами. В поле зрения попал надсмотрщик, который верхом на лошади переправлялся через реку, держа в руке автомат. Он рывком поднял свою лошадь на противоположный берег. Бойд внезапно показался на поверхности и снова нырнул. Затем он отчаянно заработал руками, приближаясь к тому месту, где я прятался. Он подплывал все ближе и ближе. Надсмотрщик, только что выбравшийся из реки, соскочил с седла и, встав на колено, вскинул автомат. Бойд, должно быть, почувствовал опасность. Как только надсмотрщик выстрелил, он снова нырнул. Пуля подняла фонтанчик воды в том месте, где только что была голова Джоя. Из зарослей на берегу появился второй надсмотрщик. «Он плывет обратно!» — крикнул первый. «Двигайся за ним, а я посторожу здесь!» Всадник погнал лошадь в воду. Когда ее подхватило течение, на мгновение показалась голова Бойда. Он был уже почти на середине реки, но всадник увидел его. Как только Джой вынырнул, он направил лошадь к тому месту. Я видел, что гонка шла явно не на равных. Бойд не успевал добраться до убежища до того, как всадник настигнет его. Он и сам должен был это понять. Чувствовалось, что Джой был опытным подводным пловцом. Должно быть, он развернулся под водой и поплыл к надсмотрщику, так как его голова вынырнула почти рядом с плывущей лошадью. Всадник не видел его, но Бойда заметил тот, кто оставался на берегу. Он Предостерегающий крикнул, беглец был слишком близок к его напарнику, чтобы рискнуть стрелять. Садник дважды повернулся в седле, на его лице была тревога. Прикладом автомата он попытался ударить Бойда по голове, но промахнулся. С быстротой нападающей змеи Бойд ухватил надсмотрщика за руку, стянул с лошади в воду. Оказавшись в безжалостных объятиях, надсмотрщик был совершенно беспомощен. Оба исчезли из виду. Яростно забурлила вода, и из водоворота вынырнул один бойд. Прикрываясь корпусом лошади от надсмотрщика на другом берегу, он так и продолжал двигаться. Держа лошадь за уздечку, Джой заставлял ее плыть по течению. Оставшийся на берегу стражник помедлил было, видя, что произошло, но, поняв, что у бойда есть шанс ускользнуть, бросился к лошади, вскочил в седло и пустил животное в реку. Бойд с трудом управлял плывущей лошадью. Он добрался уже почти до моего укрытия. Его обезьянье лицо было бледным и напряженным, и я слышал, как он проклинал лошадь, заставляя ее двигаться быстрее. Второй надсмотрщик быстро настигал его, но стрелять еще не мог. Я увидел, как Бойд внезапно отпустил лошадь и снова нырнул. Мне подумалось, что Джой хочет ошеломить своего преследователя, как он сделал это с первым, но на этот раз Бойт переоценил свои возможности. Стражник был... Настороже, Джой просчитался в расстоянии. Он вынырнул как раз неподалеку от преследователя. Встряхнув головой, чтобы избавиться от воды в глазах, он протянул руку к надсмотрщику, но тот обрушил приклад автомата на его голову. Бойд как камень пошел ко дну, и вода на этом месте окрасилась красным. Стражник развернул лошадь и направился к берегу. Поднялся он на него рядом со мной. «Теперь я его узнал. Его имя было Гэри». Он был жесток и отличался садистскими наклонностями, которые превращали мои дни фанорти в ад. Будь у меня под руками оружие, я бы не помешков пристрелил его. Но у меня ничего не было, и мне оставалось лишь лежать и смотреть, пока он, сидя верхом, ждал, когда на поверхности покажется тело Бойда. Наконец оно всплыло лицом вниз, волны прибили его к берегу, где я лежал, затаившись в камышах. Лошадь тоже выбралась на берег. Гэри подъехал к ней и взял под устой. Он по-прежнему не сводил взгляды с поверхности реки, ждал появления тела своего напарника. Я заметил его на дальней излучине на несколько секунд раньше. Хмыкнув и ведя за собой лошадь, Гэри проломился сквозь тростник и направился обратно в Фарнорд. Я подождал, пока звук копыт смолк в отдалении, затем осторожно вылез из укрытия. Им нужно подобрать оба трупа, и затем Байклетт в сопровождении нескольких всадников из Фарнуарта со своими собаками двинется по моим следам. К тому времени по тревоге будет поднят персонал всех тюрем штата. Меня станет разыскивать вся полиция округа. Радио передаст соответствующее предупреждение. «Прежде чем я окажусь в безопасности, предстоял долгий путь, если я вообще когда-нибудь буду спасен». Держа мешочек с перцем, я двинулся дальше». Утреннее солнце уже поднялось высоко над головой, стояла жара. Когда я бежал, перец сыпался из-за отворота в брюк, отбивая мой собственный запах. Через пару миль я остановился, чтобы привести дыхание в порядок. Теперь я мог переправляться и через реку. Милях в шестнадцати отсюда на той стороне лежала железная дорога. Сняв брюки, я скатал их в небольшой комочек, в который спрятал мешочек с перцем и примотал все к голове. привязав груз ремнем, чтобы он не сполз с головы, я вошел в реку и поплыл к противоположному берегу. Глава третья Было десять минут пятого. Я лежал в тени дерева на склоне холма, который полого спускался к шоссе. Прячась за деревьями и двигаясь по течению реки, я покрыл большое расстояние. Звуки погони до меня не доносились. Идея с перцем вполне оправдала себя. Собакам не удалось взять мой след. Но я был в пяти милях от железной дороги, а местность становилась плоской и открытой. До темноты я не рисковал высовываться из леса. Подо мной неподалеку от шоссе располагалась небольшая ферма. Строго говоря, ее и фермой-то назвать было трудно. Она состояла из жилого дома, трех больших сараев, амбара и куч мусора, которые валялись вокруг. Я не обращал на нее особого внимания, пока не увидел вышедшую из дома девушку, которая направилась к одному из сараев. Она несла две корзины с дынями. С такого расстояния я не мог разобрать, как она выглядит, но это меня особенно не интересовало. Глаза мои не отрывались от вида дынь, а пересохший рот наполнился слюной. Когда стемнело, я, крадучись, спустился вниз и снова притаился. Шоссе было заполнено машинами, главным образом грузовиками, везущими Дэнни Локлинд. То и дело между грузовиками нетерпеливо прокладывали себе путь Кадиллаки и Олдсмобили. Время от времени я видел патрули на мотоциклах, а однажды даже полицейскую машину с рацией. Время шло. Часов шесть на грунтовую дорогу, ведущую к ферме, свернул потрепанный грузовичок. Он был нагружен дынями. Я видел, как машина заехала в один из сараев. с фермы вышла девушка. В кабине сидели двое мужчин. Один из них был молод, другой — средних лет. Все зашли на ферму. Я представил себе, как они сидят за обедом, и эти мысли терзали меня. Я был так голоден, что с тоской думал даже о тошнотворной стрепне Фарнурта. Миновало еще два часа. Солнце окончательно зашло за горизонт, и на небе показались звезды. Движение прекратилось. Патрули... Уж давно исчезли, я решил, что теперь могу двигаться. Когда я добрался до шоссе, машин на нем не было видно. Из одного окна фермы пробивался свет. Я ждал, что на меня набросится собака, но ни одна из них мне так и не встретилась. Рывком я пересек шоссе и оказался на грунтовой дороге, что вела к дому. Ворота были закрыты, я перемахнул через них и направился к одному из сараев. У открытой дверей замер. Внутри было темно, я почувствовал запах дыни. Наконец оказался внутри. Ножа у меня не было, но я крушил дыни голыми руками. Теплые сладкие соки, мясистая мякоть утолили мой голод и жажму. Я был таким усталым, что невольно слепались глаза. Решил немного отдохнуть перед последним пятимильным броском железной дороги. Пробравшись между кучами дынь, я растянулся на земле, слушая танцевальную музыку, доносившуюся из радиоприемника на ферме. Закрыв глаза, здесь было куда лучше, чем в том вонючем бункере в Фарнорте. Я думал, удастся ли мне сесть на поезд, не изменит ли мне удачи, не изменит ли. Я проснулся, словно от толчка сдавившего сердца. В раскрытую дверь сарая видны были отдаленные очертания холмов. Солнце уже стояло на кроваво-красном небе, и его слабый свет заливал сарай. Когда я с трудом поднялся на ноги, меня охватила паника. Я понял, что спал мертвым сном более восьми часов. На шоссе уже был слышен рев проходящих машин. Теперь у меня не было возможности полями добраться до железной дороги. Мою полосатую черно-белую форму каторжника без труда заметит любой водитель проезжающей машины. С фермы доносились звуки, там кто-то говорил и ходил. погодя, до меня донесся запах жарящейся ветчины. Я смотрел и ждал около получаса, пока из помещения не вышли двое мужчин в сопровождении девушки. Ей было лет семнадцать, и она словно вся высмудлена солнцем. Хорошенькой назвать ее было нельзя, но у нее оказалась складная фигура, и когда она улыбалась, становилась даже привлекательной. Трое несколько минут поговорили между собой, и затем двое мужчин улезли в машину и уехали. Девушка вернулась в дом. Я разломал еще одну дыню и, съев ее, сел рядом с кучей фруктов. До сумерек этот сарай будет для меня ловушкой, но, размышляя положение дел, я понял, что они не так уж плохи. Пока я буду в относительной безопасности находиться тут, жар погони за мной несколько поостынет. Опустив голову на скатанный мешок, я закрыл глаза. В сарае было даже жарко, я задремал. Через час или около того. Снова проснулся, как от толчка. В сарае кто-то был. Я слышал чьи-то движения. Очень осторожно подполз к краю кучи и выглянул из-за нее. Девушка сортировала дыни по размерам, раскладывая их по трем кучкам. Стоя ко мне спиной с длинными волосами, рассыпавшимися по плечам, она работала быстро и уверенно. Я смотрел на нее, прикидывая, рискнуть ли дать ей знать о своем присутствии, и внезапно понял, что она догадывается о постороннем, который смотрит на нее. Она вдруг резко прекратила свое занятие, а когда снова принялась за него, ритм работы был совсем другой, чем в начале. Я знал, что она испугана. Я видел это по тем движениям, которыми она перебирала дыни. Я понимал, если сейчас не предприму чего-то, Она может выскочить из сарая и, может быть, даже начать кричать. Я видел, как растет ее напряжение. «Не пугайтесь», — тихим шепотом сказал я и встал, чтобы она могла меня увидеть. В смятение она обернулась. Мне было ее жаль, она побледнела под загаром и попыталась закричать, но не могла выдавить ни звука. Я, должно быть, в самом деле выглядел ужасно. Два дня не брился, был грязен и оборван. Мой высокий рост и загнанный вид привел ее в ужас, и я чувствовал свою вину перед ней. «Не собираюсь вас обижать», — сказал я, пока она медленно отступала и, наконец, прижалась к стенке сарая. На ней были джинсы и ковбойская рубашка в красно-белую клеточку. Когда она вплотную прижалась к стене... Я увидел, как под рубашкой у нее вздымаются и опадают маленькие груди. «Не подходите ко мне», — сказала она хриплым, сдавленным голосом. «Простите, что испугал вас. Вы тоже напугали меня», — сказал я. «Я человек, за которым охотиться. Я из Фарнварта. Можете ли вы помочь мне?» Я боялся, что она выскочит наружу и начнет кричать. «Я голоден, мне нужна одежда. Могу ли я передохнуть у вас?» Она начала приходить в себя от шока и несколько расслабляться. «Что вы здесь делаете?» «Мне хотелось есть. Прошлой ночью я пришел за дынями, а затем, как дурак, уснул, думал, что в темноте мне удастся добраться до железной дороги. Но они ее проверяют, переводя дыхание, сказала девушка, и я понял, что теперь она на моей стороне. Об этом говорилось по радио прошлым вечером. Они так и ждут, что вы туда направитесь». «Значит, выходит, мне надо подумать о каком-то другом варианте. Я не хочу доставлять вам неприятности, но не можете ли вы помочь мне? Если нет, мне крышка». Несколько томительных мгновений она смотрела на меня. «Я читала о Фарнварсе, сказала она, отделяясь от стены. «Да, я помогу вам. Я не могу взять на свою душу грех послать человека обратно туда». Вы голодны? Ветчина пахнет просто потрясающе. Она попыталась изобразить слабую улыбку. Подождите. Девушка вышла. Я не спускал с нее глаз. У меня не было уверенности, что я могу полностью доверять ей, но выхода не было. Если она вызовет копов, значит, мне не повезло. Девушке не было долгое время. Я уже собрался было подобраться к дому и посмотреть, что там делается, но она вышла сама, не кувшин горячей воды, полотенце, мыло, бритву и сверток с одеждой. А теперь я принесу вам поесть. Через десять минут девушка вернулась с подносом. Она поджарила мне шесть яиц с четырьмя ломтями ветчины и принесла чашку кофе. К тому времени я побрился, умылся и надел костюм, который, как предполагал, принадлежал ее брату. Он был поношен и несколько тесноват, но все это не имело значения. Какое счастье избавиться, наконец, от гнусной тюремной формы. Я видел, что девушка с любопытством наблюдала за мной, когда я с волчьей жадностью начал поглощать пищу. Она примостилась на ящике рядом. «Как вам удалось бежать?» — спросила она. Я думала, что из Фармурта выбраться никому не удается. Я рассказал ей всю свою историю. Как мне всегда хотелось иметь деньги, как мы с Роем задумали о как я спас Роя. Я рассказал ей о Фарнурте, о собаках, о том, как мне удалось бежать. Она слушала широко открытыми глазами. Мне было приятно рассказывать ей. В первый раз я с кем-то говорил о себе. — Если меня поймают, — сказал я, — то забьют до полусмерти. Они засунут меня в карцер. Сюда заходят трое надсмотрщиков с ремнями в руках. Они будут бить, покуда у них хватит сил. Каждый день в течение недели они станут уродовать меня. Я видел людей, которые выползали из капсу. У одного из них был выведен глаз, у другого сломана рука. Она издала возглас ужаса. «Но я им не дамся», — сказал я. «Я скорее умру, чем вернусь, Фаннорд». К тому времени я прикончил завтрак и закурил сигарету из пачки, которая тоже была на подносе. Чувствовала себя прекрасно. «Вы не должны идти к железной дороге», — сказала она. «Если хотите, я могу помочь вам добраться до Окленда. «Туда я как раз и собираюсь, но как вы можете это сделать?» «Через час сюда придет грузовик за дынями», — объяснила она мне. «Водителем будет парень по имени Уильямс. Он приезжает каждый день и обедает здесь». Пока он будет есть, вы сможете спрятаться в грузовике. Он направляется на рынок в Окленд. И пока собирает деньги, грузовик стоит на рыночной площади. Вы сможете выбраться из него, и вы в Окленде. Да, проще ничего быть не может. До появления грузовика девушка дала мне пять долларов. Все, что у нее было. Еще дала мне две пачки сигарет. Она предупредила, что у меня в запасе будет всего только несколько часов. Когда вернется ее брат и обнаружит отсутствие одежды, ей придется рассказать, что она дала одежду мне. Я должен как можно скорее уносить ноги из Окленда, но до семи или восьми вечера, пока не приедут ее отец с братом, беспокоиться мне не о чем. Я попытался поблагодарить ее, но она отвергла благодарность. Сказала, что не может отправить Фарнорт, кого бы то ни было и добавила, что, по ее мнению, Мне просто не повезло. Когда по грунтовой дороге загромахал грузовик, я уже лежал под кучей меды. Девушка стояла, глядя вслед грузовику в своих джинсах и красно-белой ковбойской рубашке. Когда грузовик вырулил на шоссе, она подняла руку и помахала ему вслед. Так она осталась у меня в памяти, и воспоминание это будет жить со мной все время, что мне еще отмерено на земле. На пятый день после моего бегства из Фарнворта я очутился в литл Крике, примерно в тысячи миль от Окленда. Это расстояние, которое осталось между мной и Оклендом, я покрыл в непрерывной гонке. Мне повезло пристроиться на грузовой состав как раз под Оклендом, но через двадцать часов безостановочной езды через пустыню, в течение которых у меня не было ни крошки пищи, ни капли воды, я уже начал сомневаться, сойду ли я живым с него. Наконец поезд очутился в лытву крики, и я, никем не замеченный, зашел с него. Был после погрузины часа, и жара стояла в разгаре. Вокруг ни души, главная улица была совершенно пустынна. От денег, которые дала девушка, у меня еще оставались полтора доллара. Зашел в закусочную, заказал гамбургер и кварту ледяной воды. После такого путешествия я выглядел неприглядно, был небрит, грязен Пиджак превратился на полу вагона в лохмотья, но в этом городке никому не было дела до того, как я выгляжу. Он и сам был грязен и запущен. Одно из тех брошенных мест, умирающих прямо на глаза. Во время еды я прикидывал, куда мне податься дальше. Если удастся перевалить через горы и добраться до тропика Спрингс, это, как я прикидывал, будет достаточно далеко от Фарнварта, чтобы почувствовать себя в безопасности. Тропик Спрингс был примерно в двухстах милях от этого городка, затерянного в пустыне. Единственная возможность добраться до него заключалась в том, что меня подхватит какой-нибудь грузовик или частная машина. Я прикинул, что, скорее всего, это должен быть грузовик. Ни один владелец машины не подсадит меня к себе в таком виде, в каком я сейчас нахожусь. У бармена за стойкой было приятное дружелюбное лицо. Я осведомился у него, есть ли возможность пристроиться на грузовик, который идет по ту сторону гор. Он с сомнением покачал головой. «Машины тут идут дюжинами», — сказал он, — «но я не припомню, чтобы хоть одна остановилась. Может быть, вам повезет, но шансов на успех маловато». Он налил себе чашку кофе и облокотился на стойку. «Лучше всего вам было бы добраться до точки «нет возврата». Там, прежде чем перебираться через горы...» Все машины останавливаются, чтобы заправиться. Переговорите с кем-нибудь из парней, может, кто-нибудь возьмет вас с собой. Нет возврата? Где это и что это? Там живет Карл Йенсен всю жизнь. До него владельцем был его отец. Заправочная станция и закусочная. Вот нет возврата, 160 миль нет ни одной заправки, только по ту сторону гор. Как далеко это отсюда? 50 миль. «Как мне добраться туда? Пешком?» Он улыбнулся. «Ничего нет проще. Вам повезло, здесь скоро появится мистер Йенсен. Каждые три месяца он приезжает в городок покупать металлолом. В этом сонном местечке он валяется горами. Поговорите с ним, он отличный мужик. Если вы скажете, что хотите попасть на ту сторону, он подбросит вас к себе. Мистер Йенсен всегда готов помочь людям в беде И Из-за плечо он бросил взгляд на часы с маятником. «Примерно через двадцать минут он будет тут». «Вы погуляйте неподалеку, а я кликну, когда появится». «Как еще насчет кофе?» «Кофе мне хотелось, но денег практически не осталось». «Нет, спасибо. Если вы не считаете, что я вам очень надоел...» «Налив чашку кофе он пододвинул ее мне. За счет заведения. Чувствуется, что у вас за плечами долгая дорога». «Я потер щетинистый подбородок. В тропикоспринт меня ждет приятель. Я путешествую на листе. Мы с приятелями собираемся вместе заняться бизнесом. И я еду автостопом, чтобы подэкономить деньжат. Деньжат? Бармен насмешливо покачал головой. Мне их вечно не хватает. Я бы ни секунды не оставался в этом паршивом городишке, если бы у меня хватило денег на то, чтобы взять жену, ребятишек, и уехать куда-нибудь, где можно прилично зарабатывать. Но без денег далеко не уедешь. Он выглянул через открытое окно, как раз чтобы увидеть пролетающий мимо Большой черный кадиллак, облака пыли от его колес влетели и в окно закусочной. Эти типы, они никогда здесь не останавливаются. Они набиты деньгами, но здесь не оставляют ни цента. Слава Богу, что есть такой мистер Йенсен. Уж у него-то они остановятся, хочется им этого или нет. У него там чуть не золотая жила. В этих словах в дверях появился высокий крупный человек и подошел к стойке. — Дайте мне кофе и побыстрее, Майкл, сказал он. — Я хочу сегодня уехать пораньше. Звянув на меня, он отвел взгляд. Когда бармен принес кофе, человек снова обратился к нему. — Как жена, я с прошлого раза так ее и не видел. — Сегодня она в Уэнтворце, — мистер Йенсен, — сказал бармен. — Он посмотрел на меня. Она будет очень огорчена, что разминулась с вами. Теперь, зная, что передо мной человек, который мне нужен, я внимательно присмотрелся к нему. Он был не менее шести футов ростом, без каблуков, а в плечах куда шире обыкновенного человека. Грубоватое лицо опалено солнцем и производило хорошее впечатление. Открытое, доброе и насмешливое. Ему было примерно года пятьдесят два или три. Несмотря на его размеры, полноты в нем не чувствовалось. Просто он выглядел могучим, более крепким, чем большинство людей его возраста. — Простите, мистер енсен сказал бармен. этот парень ищет возможности перебраться через горы. Я сказал ему, что в нет возврата он легче всего сядет на попутную. Повернувшись, енсен оглядел меня с головы до ног, а затем улыбнулся. — Привет, — сказал он. — Майкл прав, это точно. На дороге ты не подцепишь ни одного грузовика, но у меня все они останавливаются. Рад буду тебе помочь. Я подброшу тебя к себе, а там уж как повезет с водителями. Большинство из них не имеют права брать с собой пассажиров, когда переваливают хребет. Что-то там такое, связанное со страховкой. — Спасибо, — сказал я. Если не очень затрудню... Он засмеялся. — Я рад, что у меня будет компания на обратном пути. Жутко тоскливая дорога. Меня зовут Карл Йенсен. Он протянул мне большую мускулистую лапу. Мы пожали руки. — Джек Патмор, сказал я, назвав первое пришедшее в голову имя. Ты направляешься в Тротика Спрингс? Это верно. На пивкофе он бросил мелочь на стойку. Ну, если ты готов, я вскочил с стуга, а он пожал руку бармену. Привет, Майкл. До встречи. Я кивнул бармену в знак благодарности и, следуя за могучей спиной Йенсена, вышел на палящее солнце. Он пошел к стоящему в тени десятитонному грузовику. Тот был нагружен металлоломом, ржавые железные кровати свалены в повалку с прутьями и сломанной сельскохозяйственной техникой. Янсен залез в кабину, я за ним. В ней было как в печке, и мы оба скинули рубахи. Янсен вынул пачку сигарет, предложил мне. Когда мы закурили, он сказал, располагайся поудобнее. Дорога впереди длинная, жаркая. Машина двинулась по пыльной главной улице. Никто из нас не сказал ни слова, пока мы не выехали из города. Тут Янсен нарушил молчание, не без любопытства спросив. — Это твой первый визит сюда? — Да, — сказал я. Что касается меня, я тут родился и вырос. Здесь пустынный, чертовски жарко, но мне нравится. Издалека едешь. Из Окленда. Хороший кусок посрел. Никогда в Окленде не был. Как там? Окей. Он посмотрел на меня. Мне кажется, это не сельская птичка. Чем ты себе зарабатывал на хлеб? Торговал замками. Мой отец был специалистом по замкам, и я пошел по его стопам. Замки, значит? «А в металле ты разбираешься?» «Конечно, когда я не занимался замками, я делал сейфы, а тут уж в металле приходится разбираться». «Тоже верно». Нахмурившись, он потер затылок. Мы ехали по пыльной дороге, которая бежала через пустыню. Далеко впереди выселись горы. Из-под колес машины поднималась густая пыль, она заполняла кабину, оседая на наших лицах. «А не разбираешься ли ты в автомобильных двигателях?» после долгого молчания сказал он. — Вот и до, — сказал я, пытаюсь понять, к чему он гнет. Я могу разобрать любой двигатель до винтика, если это то, что ты имеешь в виду. Как-то даже выточил головку цилиндров для Форда, моего старика. Работа была та еще, но я с ним справился. Он снова бросил на меня беглый взгляд, но я чувствую, что острые голубые глазки осмотрели меня с головы до ног. «Если справился с таким делом, значит, машины знаешь», — сказал он. «Ты думаешь, остаться в тропиках Костыни?» Этот непрерывный поток вопросов уже начал мне надоедать. «Да», — сказал я, — и отвернулся от него, высунувшись из окна кабины. На фоне неба, которое, казалось, высвело от жары, раскинув крылья, парил коршун. «Тебя там ждет работа?» — спросил он. «Я к чему клоню, если тебе нужна работа, я могу ее тебе предоставить». Неужто? И что это за работа? Мне нужен парень, который разбирается в металле и машинах. Два последних года достались Лоли, это моя жена, нелегко, да и мне тоже. Я дал себе слово, что обзаведусь помощником. Ты вроде смахиваешь на человека, с которым можно иметь дело. Напоминаю, что места у нас пустынные, тебе придется породе журить по ночам. Ближайший город, Уэнтворд, В двадцати милях по пустынной дороге, но кормежка тебе понравится. Лола в этом деле мастер, она итальянка. Тебе нравится итальянская кухня? Хм, думаю, что да. Ты только попробуй ее спагетти. Никогда не ел ничего подобного. У тебя будет свой домик, в нем есть радио, у меня есть лишний телевизор, могу его поставить тебе. Он с надеждой посмотрел на меня. Плачу сорок баков и все такое на всем готовом. Тратиться не придется, можешь собрать неплохой капитал. Чтобы решиться, мне потребовалось не больше секунды. Вот она возможность скрыться с глаз. Во всяком случае, я могу поработать тут несколько месяцев, скопить денег и двинуться дальше. Звучит неплохо, сказал я. Окей, но мне нужен испытательный срок. Он улыбнулся мне. — Считай, что ты принят на работу, сынок, — сказал он. и, протянув огромную лапищу, потрепал меня по колену. Глава четвертая В первый раз я увидел «нет возврата», когда грузовик, задыхаясь, полз на склон холма и двинулся вниз в долину. Она была плоская, как тарелка, засыпанная белым песком, который, выделив на солнце, нестерпимо резал глаза. — Вот тут мы и живем, — сказал Янсен, — Такая пальцем. Перед нами было небольшое бунгало с парой навесов и большим высоким сараем неподалеку с тремя бензоталонками и с домиком по другую сторону дороги. Все строения выкрашены в небесно-голубой цвет, ярко выделявшийся на фоне ослепительно-белизной песка. «Домик по ту сторону твой», сказал Янсон. «В нем я появился на свет». Мой старик выстрелил его собственными руками. А бунгало... Построил я. Жить тут непросто, бывает одиноко и тоскливо. Мне повезло найти женщину, которая делится со мной это одиночество. Без нее я бы отдал концы. Приходится дежурить на бензоколонке каждую ночь всю неделю. Ты не представляешь, сколько раз за ночь приходится подниматься. Дальнобойщики гонят через горы по холодку ночью и обычно останавливаются заправиться у нас. Поэтому я считаю, ты мне крепко поможешь, если возьмемся за дело втроем. Ночные вахты станут полегче. Мы спускались в долину. Жар шел такой густой волной, что я заливался потом. Чувствуешь, — казалось, он гордился этим пеклом. Но по ночам все окей, по ночам, ей-богу, прохладно. Нажав клаксон, он издал два протяжных гудка и, улыбаясь, посмотрел на меня. Сигнал для Лолы, чтобы знала о моем приближении. Вот удивиться увидев тебя. Она всегда твердила, что... «Нам не нужен работник. В сущности, из-за того, что я слишком долго слушал ее, у нас не было парня в подмогу. Да ты и сам знаешь этих итальянцев, жутко бережливые. Так уж они устроены. Сам я тоже не очень разбрасываюсь деньгами, но моя жена, боже святой, она так прямо трясется над ними. «Чего ради тебе тут нужен человек?» — говорит она. «Если я могу подниматься по ночам, почему ты не можешь?» Вот как она считает. Он покачал головой. В мои годы уже не так-то легко не спать по ночам. Насколько я себя помню, всю жизнь вкалывал по 17 часов в день. Деньги-то я поимел, но радости от них у меня нет. Тогда чего ради зарабатывать, Джек? Вот ты мне скажи, зачем они тебе нужны? Ну, я думаю, во-первых, ради ощущения свободы, а во-вторых, когда имеешь деньги, это просто приятно, сказал я, подтрунивая над ним. Точно он хлопнул меня по колену. Во-первых, свобода ради этого стоит. Теперь, когда мне минуло пятьдесят пять, я стал им радоваться. Если ты останешься тут, мы с Ловой сможем в любое время съездить, Уэнтворд. С тобой нам станет полегче. Йенсен бодрился, однако в его голосе слышалось легкое сомнение. Я не без удивления посмотрел на него. Грузовик ехал теперь по широкой выжженной дороге. Мимо нас проплыл большой плакат, на котором было написано «Пункт нет возврата». Вы предупреждены, последняя возможность заправиться. Следующая заправка через 165 миль. Закусочная, ремонт, смазка, обслуживание. Станция обслуживания была яркой и броской. К бунгало и к домику по ту сторону дороги от нее вели тропинки через шоссе, окамеленная выкрашенной в ярко-белый цвет каменной оградой. Вокруг колонок были выложены цветочные клумбы, на них царствовало разноцветие красок. За колонками стояло низкое длинное строение, там располагалась закусочная. За ней бунгало с ярко-желтыми занавесями на окнах и дверью кремового цвета. Прекрасное место, сказал я. Йенсен на меня. Рад слышать твои слова. Я тут на совесть повкалывал. А с тобой мы сможем сделать куда больше. У меня куча идей. А какой от них впрок в одиночку? Открыв дверцу, он выпрыгнул на белый выжженный песок. Я двинулся за ним. Будь я владельцем такого места и живее с женой, которая согласилась бы разделить его со мной, и, услышана сигналы о моем приближении, я бы ждал, что жена сразу выйдет встречать. Однако ни из одного из строений никто не вышел. Все окружающее напоминало морг, что я и отметил, хотя, кажется, на это не удивляло. Он махнул рукой на домик Иди к себе, тебе надо умыться и побриться. Хозяин дружески ткнул меня под ребро так, что я пошатнулся. «Голоден? Пойду приготовлю тебе чего-нибудь. Валяй в и приведи себя в порядок». «А потом куда?» Он показал на закусочную. «Вон туда». И кивнув, пошел по тропинке к бунгало. Подойдя к домику, я распахнул двери и вошел в гостиную. В ней стояла удобная мебель в углу телевизор. За гостиной была маленькая спальня. Я стянул в себя одежду и ввалился в ванную. чтобы помыться и побриться много времени не потребовалось. За эти дни я основательно оброс и во время бритья решил оставить усы. Вернувшись в спальню, снова натянул брюки и рубашку и только теперь бросил на себя взгляд в зеркало. Я все еще опасался, что за мной идет охота, а усы сильно изменили меня. Глядя на свое отражение, я почувствовал себя в большей безопасности. Если даже в газетах появятся мои фотографии, я был уверен, что с усами стану неузнаваемым. Подойдя к дверям домика, я взглянул на противоположное здание, а затем обернувшись на длинную вьющуюся дорогу, исчезающую среди холмов. По обе стороны простиралась пустыня, выжженная и горячая. Она давала ощущение безопасности. Полиция бросится искать меня в Окленде или в любом из больших городов. Наверняка им не придет в голову искать меня в этой глуши. Выйдя на солнечный свет, я пересек дорогу, направляясь к закусочной. Перед стойкой стояли десять привинченных полустульев и вдоль стены пять столов для тех, кто хочет поесть, не торопясь. На стойке бутылки с пивом и содовой. Стеклянная витрина полна пирогов, рядом с каждым из них этикетка, вишневый, яблочный, ананасовый, люклинный. В ящичке с многочисленными отделениями хранились бумажные салфетки, пряности, стаканы, ножи и вилки. Все было безукоризненно чисто. На стене висяло меню, написанное большими аккуратными буквами. жареные цыплята, телячий бифштекс, молотое мясо, фруктовый пирог. Сквозь полуоткрытую дверь за стойкой доносился запах жарящегося лука, от которого рот наполнился слюной. Я уже готов был постучать по стойке, чтобы привлечь чьё-то внимание, как услышал голос Ленцена. — Послушай, Лова, ты не должна вести себя подобным образом. Я знаю, что делаешь. Этот парень возьмет на себя все заботы, и мы с тобой можем ездить в Уэнтворд пару раз в неделю. Мне не нравится, что ты ездишь туда одна. Никуда не годится, когда женщина в одиночку посещает кино на открытом воздухе в таком городе, как Уэнтворд. — Почему это никуда не годится? Голос у нее был хрипловатый, и говорила она с сильным итальянским акцентом. — Не годится, и все. Ты уважаемая замужняя женщина. А в Уэнтворде есть типы, которые... Ты хочешь сказать, что в Уэнтворте я общаюсь с мужчинами, так что ли? Конечно нет, я просто говорю тебе, что так не годится. Когда здесь будет этот парень, мы с тобой сможем ездить вместе. Я знаю одно, мне не нужно тут никаких чужаков, я говорила это тысячу раз. Знаю, что ты мне говорила, но ты не права, нам нужен помощник. Сколько раз ты вставала за последнюю ночь? Шесть, может, и семь раз. А тебе нужно выспаться. С этим парнем, который станет нам помогать... Мы сможем и высыпаться, и чуть-чуть развяжем себе руки. Когда он будет дежурить по вечерам, мы с тобой сможем ездить в кино. Ты же не против, не так ли? Сколько раз мне тебе повторять голос у Лолы опять стал гневным и возбужденным. Я не хочу видеть здесь никого чужого. Кроме того, он же не будет работать за спасибо, не так ли? С каких это пор ты стал бросаться деньгами? Резкие визгливые нотки в ее голосе не нравились мне. У нее была яростная непримиримость. Кончай орать на меня. Давай дадим ему испытательный срок. Если он тебе не понравится, что ж, ладно, избавимся от него. Ты сама будешь рада иметь этого парня под боком. А теперь давай кончим. Как насчет того, чтобы поесть что-нибудь? Откуда ты знаешь, что можешь доверять ему? С чего ты взял, что он не заберет все деньги и не смотается, пока мы будем у Энфорта? Ты с ума сошел? Я почувствовал, что настало время дать им знать о своем присутствии. На цыпочках я подошел к входным дверям, открыл их и с треском захлопнул. Затем, подчеркнуто громко ступая, подошел к стойке. «Есть тут кто-нибудь?» — спросил я. Гневный разговор оборвался, наступило молчание. Из кухни вышел Йенсон. Его крупное добродушное лицо было красным, на глазах стояло выражение растерянности. «Вот ты где», — сказал он. Йенсон осмотрел меня с головы до ног, и выражение его лица немного смягчилось. Я видел, ему понравилось, что теперь я выглядел куда привлекательнее. «Неплохой домик, а? Ты нашел все, что тебе нужно». — Все отлично, — сказал я. За пожаренного лука сводил меня с ума. Здесь тоже. Вы в самом деле нашли себе подходящее местечко, мистер Янсу. Он кивнул, но лицо его теперь не лучилось гордостью. Я видел, что он по-прежнему озадачен доводами, которые выложила ему жена. — Ага, здесь здорово, — он потер челюсть, отводя от меня глаза. — Думаю, ты голоден. Посмотрю, что можно для тебя сварганить. — Обо мне не беспокойтесь, мистер Йенсен, вы только скажите, что делать, а уж я займусь этим. Он был так растерян, что мне его стало жаль. Йенсен направился было на кухню, но тут к колонке подрулил запыленный пакад, и водитель нажал на клаксон. — Заняться им? — спросил я. Окей, я сам его обслужу, успеешь приступить к работе, когда поешь. Он вышел через открытое окно, я видел, как хозяин принялся обслуживать машину. Услышав за спиной какие-то звуки, я бросил взгляд из-за плеча, а затем резко повернулся. В дверях стояла женщина и с любопытством смотрела на меня. На голове у нее пылали тициановские рыжие волосы, их пучок, схваченный на макушке, свободно падал вниз. Она была красива, хотя рот был несколько великоват, а губы тонковаты. В ней выделялась чувственность, которая привлекает любого мужчину, и я не стал исключением. Грубоватый белый комбинезон казался несколько тесноват для нее, и когда она вошла, я увидел, что под комбинезоном на ней ничего не надето. Было ей около тридцати лет. На лице выделялись холодные зеленые глаза, кожа цвета старой слоновой кости. Она молчала. Мы стояли, глядя друг на друга. Натянуто улыбаясь, вошел Гемсон и представил нас друг другу. Она кивнула, по-прежнему ничего не говоря, и враждебно глядя на меня зелеными глазами. Потирая челюсти и бессмысленно улыбаясь, Енсен неловко помялся на месте. «Думаю, ему надо кто-нибудь дать поесть. Я сам справлюсь», — наконец сказал он. «Как там дела, голос? Ее лицо оставалось таким же бесстрастным, когда она сказала, «Я сейчас подам вам». Повернувшись, она вернулась на кухню. Под комбинезоном я видел очертания ее тяжелых бедер. Походка у нее тоже была чувственной. Взяв бумажную салфетку, я вытер лицо. Пот совсем заливал меня. — Вот жара, — сказал Емсен, широко улыбаясь. — Жара что надо, — согласился я. Мое лицо окаменело, когда я пытался вернуть ему улыбку. Меня угостили одним из лучших обедов в жизни. Хозяйка вышла из кухни, неся два подноса со спагетти и большими телячьими бифштексами, шлепнула их на стойку и молча удалилась. Пока мы ели, я, чтобы снять напряжение, в котором находился Йенсен, спросил его, что мне предстоит делать, раз уж я стану у него работать. Ему бы хотелось, чтобы я взял на себя заботы о гараже и колонках, а они с займутся закусочным. Одну неделю мне будет доставаться три ночных дежурства, другую — два. Кроме того, на мне будут лежать различные ремонтные работы, поддержание чистоты и порядка. «Делу тебя хватит, Джек», — сказал он. «Я сказал, что для меня все окей. Я сосковался по работе, так я считал. Я знал, что если ничего не делая начну бить баклуши, то мысленно буду все время возвращаться на кухню, к ней». Такое она произвела впечатление.